Глава шестая. Ганс Мольтке. Гранит не зря носил свое имя. Он продержался до вечера, и Богдан был вынужден оставить его в покое, боясь за его жизнь. «Он молчит, чтобы я с ним не делал!» Сокрушенно пожаловался гигант, переминаясь у входа в дом. «Заговорит. Накормите его перессоренной едой, а воду не давайте до утра. И смотри, чтобы у него не было возможности покончить с собой». «И не делай виноватого лица, Богдан. Эти религиозные фанатики не боятся смерти. К ним нужен другой подход. У него должно быть слабое место. Каждый человек имеет свою слабость. Повторяю, проследи, чтобы его накормили соленым, но воду не давали. А утром посмотрим, так ли крепка его вера, как он сам считает». Появление гранита закрывало последний фрагмент головоломки. «Вот кто тот самый Рус со странным именем, упомянутый Гансом в разговоре с Илсом. Но каким образом он оказался в окрестностях Мехико, если был гостем во дворце Дитриха? Ченко Богдан сломал за час. Гранит продержался в пять раз больше. Послал одного воина за всадником из патруля, что приволок гранита в город. Когда воин явился, я заканчивал свой ужин. Богдан продержал парня у входа, пока я не соизволил выйти. В сгущающихся сумерках при свете Файкла вид испуганного вызовом воина казался нарисованным кровавыми красками. «Акса!» Воин почтительно отвесил полупоклон. «Расскажи все с момента, как вы увидели пойманного вами человека. Не пропускай мелочей. Вспоминай все, как вел себя пленник, куда шел, что делал». Присев на пороге, приготовился слушать патрульного. «Нас было пятеро. По указанию Гурана уходили все дальше в сторону врага, чтобы увидеть его как можно раньше», начал рассказ, оправившийся от страха воин. «Первым его заметил Сунг. Чужак лежал, придавленный лошадью. Вначале мы подумали, что он мертв». Но мой напарник заметил, что тот дышит. Мы смогли его вытащить из-под лошади, и в этот момент он ударил сумка ножом в шею. Воин запнулся. «Продолжай — Продолжай, — велел я невольно восхищаясь гранитом. — Вот уж, воистину, гранит, а не человек. Прежде чем мы успели понять, что случилось, этот мужчина пырнул ножом и хвена. Понизив голос, проговорил патрульный, опуская голову. — А вы втроем набросились на него и скрутили, так? — продолжил я вместо торопевшего воина. «Не совсем так, Макса!» Плечи патрульного совсем поникли, а говорил он еле слышно. «Говори громче! Я почти не слышу тебя!» Велел парню, не понимая его реакции. «Он еще успел ранить Герса, но только в руку!» Отступая, зацепился за труп лошади и упал. Нож вылетел из его руки, и мы с прамом его скрутили!» Пролепетал окончательно съежившийся воин. «Подожди!» Мне пришлось прервать своего патрульного, чтобы прояснить детали. «Один вооруженный ножом мужчина убил двоих и ранил третьего?» «И не упади он, споткнувшись о лошадь. Неизвестно, чем бы закончилась ваша схватка». «Мы думали, он мертв, Макса. Даже оружие не успели вытащить. Прям хотел его убить на месте, но я подумал, что его надо доставить к тебе, живым». «Как тебя зовут?» «Асан». «Асан, вы поступили, как женщины, когда бросились вытаскивать незнакомого человека». «Даже не подумав, что это может быть ловушка, но я прощаю вас троих за то, что привезли его живым. А почему была драка на площади у стены? За что его били?» «Когда воины узнали, что он убил сумка и Хвена, они набросились на него, а мы с Прамом и Герцем старались его защитить». «Ясно, при нем были еще вещи». «Только меч и бурдюк для воды», — ответил смелевшим голосом Асан. «Ладно, можешь идти». «Скажи Гурану, вы придумал вам троим наказание за вашу ошибку». Отвесив полупоклон, повеселевший Асан ушел, оставив меня в еще большем неведении. По его рассказу получалось, что придавленный лошадью гранит мог лежать, ожидая помощи не один час. Удивительно, что едва его вытащили, смог атаковать пятерых. За время, проведенное под тушей животного, нога могла просто перестать слушаться его. Так, скорее всего, и случилось. Падение было следствием восстанавливающегося кровотока, вызвавшего кратковременное нарушение иннервации. Но куда направлялся гранит? И почему в одиночку? И явно спешил, если кроме бурдюка с водой у него даже не было запасов еды, ведь фактически шел в сторону Мехико, понимая, что серьезно рискует, или пробирался на побережье, оставляя Мехик по западной от себя сторону. Ответы мог дать только сам гранит, оставалось запастись терпением до утра. Ясно было одно. Что-то случилось в землях Дитриха. Если гранит рискнул в одиночку пробираться в сторону Макселя. Утром, сразу после завтрака, велел привести пленника. Не узнай я его вчера вечером, сегодня не признал бы. В такой фарш было превращено лицо сатаниста. Лицо приобрело лиловый оттенок, оба глаза заплыли. Губы разбиты и опухли на зависть самым губастым негритянкам. Вот мы и встретились. Глина. Гранитом тебя назвали по ошибке. Тебе больше подходит имя Глина. «Ты размазня, спрошу тебя всего один раз. Если не ответишь, будешь гореть на костре. Но не так, как вы сжигали моих сторонников. Тебя будут сжечь и лечить, чтобы, как только поправишься, снова пошел на костер. И будет это продолжаться до тех пор, пока ты не отречешься от своей веры и не расскажешь все. Тебе выбирать глина». Гранит стоял, запрокинув голову, чтобы видеть меня уголком незакрывшегося правого глаза налив себе воды, выпил, причмокивая, замечая, как судорожно сглотнул гранит. «Что будет, если расскажу все?» Пленник сглотнул снова, услышав журчание воды в кубке. «Дам тебе напиться и дарую легкую смерть в Берлине». «Почему в Берлине?» Гранит облизнул распухшие губы с запекшейся кровью. «У тебя плохая память, Глина? Ты оскорбил мою женщину в Будилихе, а я пообещал ей, что повешу тебя вниз головой». Молчание продлилось минуты две. Было слышно, как снаружи, смеясь, переговаривается моя охрана. «Я умру с верой в Господа, но ты не заставишь меня просить прощения!» Выдавил из себя гранит, еле удерживаясь на ногах. «Богдан, уведи его. Пусть посидит еще три дня без воды, а потом начните его сжигать, но не до смерти. Мне он не нужен, да и не знает он ничего, чтобы даровать ему жизнь!» Я даже отвернулся от гранита. Это испытанный прием. Уже смирившись с мыслью со смертью, человек испытывает необычайно сильное желание жить, уловив или увидев возможность сохранить жизнь. «Пошли!» Богдан грубо дернул пленника. Ударившись Лутова, гранит завалился на пол и, не успев встать, обратился ко мне. «А если я знаю то, что очень важно тебе? Сохранишь мне жизнь?» «Уведи его, Богдан! Глена просто торгуется! Ничего он не знает!» Проигнорировал я вопрос гранита. «Вставай, тварь!» — могучая рука подняла пленника на ноги. «Пошли! Тебя заждалась солонина дойчей!» «Дитрих не придет с войском сюда!» Отчаянно упираясь, сделал попытку привлечь в мое внимание гранит, не обращая внимания на тумаки Богдана. «Я знаю!» — равнодушно ответил пленнику. «Он должен был появиться здесь еще дней десять назад!» «Но не знаешь, почему он не придет!» Уже из прихожей предпринял попытку купить себе жизнь сатанист. «Богдан, вернее его!» — успел крикнуть, прежде чем оба вышли из дома. «Говори, но ты пожалеешь, если решил просто торговаться со мной!» Не выдавая волнения, напряженно ждал ответа. «Дитрих мертв! Некий Ганс Мольтке восстал против него и сверг его!» Гранит практически висел на Богдане. Налив кубок воды, протянул Богдану, чтобы напоил пленника. Первые три кубка тот осушил залпом, пока я его не остановил. «Больше нельзя, ты можешь умереть!» «Я умру в любом случае», — прохрипел Гранит. «Посмотрим. Может, Ната будет милостивее меня. Все зависит от твоей информации и ее настроения. Она ждет ребенка. В таком положении от женщины можно ожидать чего угодно. Так ты говоришь, что Ганс Мольтке сверг и убил Дитриха?» Ганс поднял против него восстание. Дитрих отчаянно защищался в дворце, но погиб. «И что, Ганс?» «Какие у него планы насчет войны с русами? Действует ли ваша договоренность о нападении на Берлин с двух сторон?» «Ты знал?» — изумился Гранит, немного окрепший после выпитой воды. «Я Макса. Мне помогают высшие силы!» — усмехнулся на рассеренный вид сатаниста. «Кстати, куда бы ты пошел, если бы я тебе даровал жизнь?» «В Будилиху. Это мой дом!» — негромко ответил Гранит, повторно попросив воды. «Нет, у тебя дома. Сгорела твоя Будилиха!» Женщины достались сантехе, а сам город перешел к изгнанникам, коим я и даровал это гнездо скверны. «Сгорело? Дикие изгнанники!» — Растерянно повторил гранит. Налив полный кубок ячменки, протянул сатанисту. «Выпей, ячменки, тебе она сейчас нужнее воды. Помяни свою будилиху!» Дрожащей рукой Гранит взял кубок и опрокинул его в рот, уткнувшись в свой окровавленный рукав. Выдохнув глубоко, втянул в себя воздух, растерянно повторяя наименование своего городка. Гранит, больше тебя не будут бить, тебя будут кормить и поить. Ты поедешь со мной в Берлин, если сможешь вымолить прощение у Наты. Я отпущу тебя. Хватит крови русского человека. Пойми это, Никон, я дал бы ему умереть в своей постели. Но он выбрал войну. Будет ему война до последнего христовера. Что касается тебя, ты пешка. Ты исполнитель чужой воли. Зла я на тебя не держу. Богдан, отведи его в темницу. Пусть местный лекарь осмотрит его раны. И пусть сходит кто-нибудь за Илсом. Пора отправлять его в путь. Гранит стоял, уже покачиваясь. Крепкая ячменка на голодный желудок быстро дала себе знать. «Пошли!» Протянул его за рукав Богдан. В дверном проеме Гранит обернулся. «Я... — Сказал тебе, не все. После смерти Дитриха против Ганса ополчились многие. Ему пришлось бежать с отрядом верных ему людей. Племянники Дитриха осаждают городок в двух днях пути отсюда, где Ганс укрылся со своими людьми. «Ублюдок — Ублюдок! — вскочил я с места. — Это же самое важное! Как давно городок осаждают? — С позавчерашнего утра. Богдан. Взревел я, оглядываясь в поисках своей катаны. «Быстро его в темницу! К врачу! Играй общий сбор! Пусть сюда летят Шрам и Гуран!» Прошло не больше часа, когда вся кавалерия Мехико прошла ворота стены, покидая город. Следом шел отряд раболетчиков и лучников, оставив в городе всего сорок воинов. Спешил на помощь Гансу Мольтке. Мольтке с тревогой всматривался в горящие костры лагеря преследователей. «Все начиналось так хорошо!» Ему удалось склонить на свою сторону часть воинов. Они штурмом взяли королевский дворец. Освобожденные из темницы Гросс, Хельмут и Берт с соблюдением всех необходимых церемоний возвели его на трон. Но недолго удалось Гансу пробыть королем. Его предложение установить мирные отношения с русами встретило яростное сопротивление со стороны Лейбница, занимавшего пост военного министра. Мольдке допустил ошибку, не казнив наглеца, и тому понадобилось всего три недели, чтобы перетянуть на свою сторону большинство королевского совета. На очередном совете Лейбниц восстал открыто. В зал ворвались воины для убийства нового короля. Только отчаянная смелость и горстка надежных людей из охраны позволили Гансу уйти из дворца живым. Но заговорщики успели склонить на свою сторону большинство воинов. Ганса поддержала только кавалерия. Две сотни отчаянных храбрецов не могли противостоять двум тысячам пеших воинов. Теряя бойцов, Гансу пришлось покинуть город, чтобы спасти свою жизнь и жизнь охранников. Их преследовали, как кабана на загонной охоте. Огрызаясь, они наносили колющие удары врагу, но силы были неравны. И тогда Мольтке принял единственно верное решение – уйти со своими людьми к императору русов, чтобы с его помощью вернуть свой трон. Они успели дойти до пограничного штата Ингартена, где Мольтке решил дать воинам отдых. В этом заключалась его вторая ошибка. За ночь преследователи смогли их настигнуть, и теперь попытка покинуть город была обречена на провал. Преследователей возглавлял Михель, двоюродный племянник покойного Дитриха, не отличавшийся умом, но крайне жестокий человек. Первый день прошел без штурма. Ганс со сторожевой башни наблюдал, как напротив двух городских ворот воины Михела устанавливали непроходимые преграды из срубленных деревьев. К концу первого дня в город пришли парламентеры, предлагая сдаться. Всем, кроме Ганса, гарантировалась жизнь с обязательным служением на северных заставах. Все 120 всадников в Мольтке отвергли предложение о сдаче в плен. Первая атака на город последовала сразу после ухода парламентеров. Стены штат всего около трех метров в высоту, но на ней были частые башенки, позволявшие стрелять во врага. Атаку отбили без труда, несмотря на превосходящие силы противника. На следующее утро Ганс с башни видел Руса, того самого, что все время был гостем Дитриха. Пользуясь тем, что осаждающие заняты крепостью, Рус с лошадью исчез в кустах. Обратно он не явился, а последовавшая вскоре атака заслонила мысли о странном поведении Руса. И вторую атаку им удалось отбить, правда, десять воинов в Мольтке были убиты. Михел понес куда больше потери, но в его распоряжении находились почти семь сотен пехотинцев. У Ганса оставались его кавалеристы и гарнизон штатенгартена, присягнувшие ему на верность и являвшиеся частью его наследного лянда. Из захваченных пленных, что успели вскарабкаться на стену, Ганс узнал, что Михел послал отряд в Регенсбург за небольшими пушками. Понимая, что с прибытием пушек его положение станет безнадежным, они предприняли ночную вылазку, успев истребить один отряд у южных ворот. Но баррикады, воздвигнутые из срубленных деревьев, не дали им прорваться на открытую местность и Ганс вынужденно отступил обратно в город. Миновал третий день осады. Занималось утро четвертого дня. По расчетам Ганса, уже завтра могут прибыть пушки. Самые поздние пушки появятся у стен Штаттенгартена послезавтра. С началом обстрела стены и ворота не выдержат, а хлынувшая в пролом орда пеших воинов Михела задавит их своим количеством. Его мысли вернулись к Лейбницу. Как не усмотрел вызова своей власти в словах строптивого министра. Обезглав он его тогда, не пришлось бы спасаться бегством, теряя верных воинов. «Ганс, тебе надо отдохнуть!» Штеф, комендант штатенгартена, приходился ему двоюродным братом по материнской линии. Под его началом десять кавалеристов и тридцать лучников, часть которых уже полегла в неровной схватке. «Штеф, мне нужен человек, знающий язык русов!» Вместо ответа обратился к нему Ганс. — У нас таких нет. Может, среди дикарей, что торговались с русами, найдется. Но до них день пути на запад. После той бойни они ушли с юга на запад. Пошли к ним воина ночью. Если к нам не придет помощь с того городка русов, мы все здесь умрем, — констатировал Ганс. — Ганс, а ты уверен, что русы придут? Им это зачем? Ведь мы враги. — Придут, если дикарь назовет мое имя императору. Я чувствую, что он в том городе за крепкой стеной. Я словно слышу его. «Я пошлю человека ночью, но ты должен отдохнуть». Сам слышал, что сказали пленные. «Михел не будет больше атаковать, пока не прибудут пушки». День прошел спокойно. Изредка лучники с обеих сторон вступали в бесполезную перестрелку, пока Штеф не запретил тратить стрелы. Последняя надежда на помощь извне пропала, когда утром Штеф и Ганс увидели насаженный на кол голову воина посланного к дикарям, а ближе к обеду с северо-западной стороны равнины показался небольшой отряд всадников Михела, возвращающийся с пушками. «Вот теперь все», — констатировал Ганс, наблюдая, как неприятель устанавливает пушки напротив стен городка. тогда умрем, как подобает воинам», — улыбнулся Штеф. «Предупрежу наших воинов, что сегодня — славный день для смерти». Племянник покойного Дитриха не стал ждать нового дня, чтобы начать обстрел, спустя всего час после прибытия четыре небольшие пушки открыли огонь по стене города с западной стороны понадобилось около двадцати выстрелов чтобы часть укрепления обвалилась успех воины михела встретили громкими криками приготовиться к атаке отдал приказ ганс покидая башню и спускаясь во двор мы дорого продадим свои жизни громкая хура на пару мгновений даже заглушила пушечную пальбу и крики воинов михела снаружи городской стены макса где же ты Мысленно взмылился Ганс, бросая копье в первого воина Михела, показавшегося в проходе, рухнувшей стены.